Инстинкт смерти. За последние 10 лет я предпринял ряд обстоятельных наблюдений и изменил свои взгляды. Теперь я убежден, что некая смертоносная сила внутри пациента, напоминающая то, что Фрейд называл инстинктом смерти, существует и может быть клинически наблюдаемой. У некоторых пациентов эта деструктивная сила проявляет себя как хроническое парализующее сопротивление, способное много лет задерживать анализ. У других она принимает форму смертоносной, но скрытой силы, удерживающей пациент в стороне от жизни и иногда вызывающие тяжелые тревоги перегрузки и насильственной смерти. Именно эта смертоносная сила более всего напоминает описанный Фрейдом инстинкт смерти, остающийся безмолвным и скрытым, но противостоящее желание пациента жить и поправляться. Сам Фрейд не думал, что возможно активизировать деструктивные импульсы, скрытые в безмолвных влечениях смерти. Но наши современные техники анализа часто способны помочь пациенту лучше осознать нечто смертоносное внутри него. Его сны и бессознательная фантазия могут раскрыть существование убийственной силы внутри него. Эта сила стремится представить собой большую угрозу, когда пациент пытается больше обратиться к жизни и больше полагаться на помощь анализа. Иногда смертоносная сила изнутри угрожает как пациенту, так и его внешним объектам – убийством, особенно когда пациент чувствует, что его охватывает смертоносный деструктивный взрыв. Предложив свою дуалистическую теорию инстинкта в жизни и смерти, Фрейд открыл новую эру в психоаналитическом понимании деструктивных феноменов психической жизни. Он подчеркивал, что инстинкт смерти безмолвно влечет человека к смерти, и только благодаря действию инстинкта жизни эта подобная смерть и сила проецируется вовне в форме деструктивных импульсов, направленных против объектов во внешнем мире. В 1920 году Фрейд написал, Обычно эротический инстинкт в скобках жизни и инстинкт смерти представлены в живых существах в виде смеси или слияния, но вполне могут встречаться и в разделенном виде. Примечание. В работах Фрейда, последовавших за книгой «По ту сторону принципа удовольствия», где подход наиболее умозрительный, стало ясно, что он применяет теорию инстинктов жизни и смерти для объяснения клинических феноменов. Например, в статье «Экономическая проблема мазохизма» он писал. Таким образом, моральный мазохизм становится классическим свидетельством в пользу существования слияния инстинктов. Его опасность заключается в том, что он происходит от инстинкта смерти и соответствует той его части, которая избежала обращения вовне в качестве некоего разрушительного инстинкта. В работе «Недовольство культурой» Фрейд больше сосредоточивается на агрессивном инстинкте. Он пишет, «Этой программе культуры противостоит природный агрессивный инстинкт человека, враждебность одного ко всем и всех каждому». Этот агрессивный инстинкт – потомок и главный представитель инстинкта смерти, обнаруженного нами рядом с Эросом. Далее он добавляет. Эта проблема должна нам продемонстрировать на примере человечества борьбу между Эросом и смертью, инстинктом жизни и инстинктом разрушения. Конец примечания. Примечание, вероятно, цитату следует датировать 1922-м в скобках 23-м годом, поскольку она взята из энциклопедической статьи «Теория либидо». Конец примечания. В 1933 году Фрейд возвращается к обсуждению слияния эротического инстинкта и инстинкта смерти. Он прибавляет, что слияния могут тоже распадаться, и такой распад может иметь самое тяжелое последствия для функции. Но эти взгляды еще слишком новые, никто до сих пор не пытался использовать их в работе. Он доказывает, что обычные инстинкты жизни и смерти смешаны или слиты в той или иной степени, и вряд ли какой-либо из них может наблюдаться в чистом виде. Многие аналитики возражали против теории инстинкта смерти и подавали соблазну игнорировать ее как совершенно спекулятивную и абстрактную. Однако и сам Фрейд, и другие аналитики, в том числе и Мелани Клейн, вскоре продемонстрировали грандиозную клиническую значимость этой теории, привлекая ее для понимания мазохизма, бессознательного чувства вины, негативных терапевтических реакций и сопротивления лечению. Обсуждая такой психоаналитический подход к нарциссическому неврозу, Фрейд подчеркивал, что наткнулся на непреодолимую стену. Однако, когда в 1937 году он описывал глубоко укорененное сопротивление аналитическому лечению, то не соотносил явным образом сопротивление при нарциссизме, сопротивлениями в инертных состояниях и при негативных терапевтических реакциях. И те, и другие он приписывал инстинкту смерти. Тем не менее, в его работах просматривается отчеты связь между нарциссизмом, нарциссическим уходом в себя и инстинктом смерти. Примечание. Одна из главных причин этого упущения может заключаться в том, что Фрейдова теория нарциссизма исходно основывалась на идее первичного нарциссизма, при котором человек направляет свою либидо на самость, и вторичного нарциссизма, при котором он отводит либидо от объектов назад на самость. Лишь позднее Фрейд прояснил свои идеи о принципе удовольствия и принципе реальности, высказанные им в 1911 году, и соотнес их с любовью и ненавистью в работе института инстинкты и их судьба, которую он начинал писать как посвященное важной связи между приятным нарциссическим состоянием и ненавистью или деструктивностью по отношению к внешнему объекту, когда объект начинает зацеплять индивида. Например, там говорится «Вместе с появлением объекта на стадии первичного нарциссизма достигает своего развития и вторая противоположность любви – ненависть». В этой же статье он подчеркивает первичную значимость агрессии – Ненависть как отношение к объекту старше любви, она происходит от первоначального отстранения нарциссическим эго внешнего мира, доставляющего раздражение. Конец примечания. Младенец должен развить самость или эго, средство справляться с импульсами и тревогами, исходящими от инстинктов жизни и смерти, и найти способ устанавливать связь с объектами и выражать любовь и ненависть. В этом контексте, предложенная Фрейдом теория слияния и разделения инстинктов жизни и смерти, выглядит решающе важной. Он доказывает, что развитие внутренней психической структуры включает в себя связывание производных от инстинктов жизни и смерти так, чтобы они не переполняли человека. Тогда как при нормальном развитии инстинктивные импульсы, переживаемые в объектных отношениях, постепенно распознаются и направляются на соответствующие внешние объекты. Импульсы агрессии, любви, ненависти, деструктивности и так далее. В патологических ситуациях, когда существует значительное разложение, вполне может развиться деструктивная нарциссическая организация. Эти, как правило, всемогущественная форма организации оказывают иногда открытым, но чаще скрытым образом мощное деструктивное воздействие. Они направлены против жизни и разрушают связи между объектами и самостью, атакуя или убивая части самости, но они также деструктивны по отношению к любым хорошим объектам и пытаются обесценить и устранить их как объекты значимые. Я полагаю, что возникновение и сохранение во взрослом возрасте нарциссических всемогущественных объектных отношений обычно обнаруживается у пациентов, которые оказывают сильное сопротивление аналитическому лечению. Они зачастую реагируют на анализ с глубоким и настойчивым саморазрушением. У этих пациентов деструктивные импульсы стали разделенными и несвязанными и активно преобладают в личности в целом и всех взаимоотношениях пациента. В анализе такие пациенты выражают свои чувства лишь слегка замаскировано, обесценивая работу аналитика посредством упорного безразличия, искусно-однообразного поведения, а иногда посредством открытого умоления. Так они утверждают свое превосходство над аналитиком, репрезентирующим жизнь созидательность, растрачивая впустую или разрушая его работу, понимание и удовольствие. Они чувствуют свое превосходство в том, что способны контролировать и удерживать при себе те свои части, которые хотят зависеть от аналитика как человека, оказывающего помощь. Они ведут себя так, словно утрата всякого объекта любви, включая аналитика, оставляет их холодными или даже возбуждает у них чувство триумфа. Такие пациенты время от времени испытывают стыд и некоторую персекуторную тревогу, но лишь минимальную вину, поскольку слишком малая часть их лебеденозной самости поддерживается в живых, чтобы ощущать заботу о другом. Похоже, эти пациенты прекратили борьбу между своими деструктивными и лебеденозными импульсами, попытавшись избавиться от своей заботы и любви к своим объектам путем убийства своей любящей зависимой самости и идентификации себя почти целиком с деструктивной нарциссической частью самости, обеспечивающей их чувством превосходства и самообожания. Анализируя клинические симптомы, такие как желание умереть или замкнуться в состоянии небытия, или безжизненности, которое на первый взгляд можно принять за манифестации инстинкта смерти, описанное Фрейдом как первичное влечение к смерти, я в общем и целом при более подробном исследовании обнаружил, что здесь задействована некая активная деструктивность, направляемая самостью не только против объектов, но и против частей самости. В 1971 году я назвал данное явление деструктивным нарциссизмом, подразумевая, что при этом происходит идеализация деструктивных аспектов самости и подчинение им. Они захватывают и удерживают позитивные зависимые аспекты самости. Они противостоят всяким лебеденозным отношениям между пациентом и аналитиком. Пример такого явления наблюдался у одного из моих нарциссических пациентов, Саймона. Долгое время он ухитрялся поддерживать все свои отношения к внешним объектам и аналитику мертвыми и пустыми, путем постоянного умерщвления всякой части своей самости, пытающейся установить объектные отношения. В одном случае он проиллюстрировал это посредством сновидения. Там маленький мальчик находился в коматозном состоянии, умирая от некоего вида отравления. Он лежал на кровати во дворе, и ему угрожало жаркое полуденное солнце, начинавшее на него светить. Саймон стоял рядом с ним, но не сделал ничего, чтобы передвинуть или защитить его. Он только чувствовал свое неодобрение и превосходство над доктором, лечащим ребенка, поскольку именно тот должен был следить, чтобы мальчика передвинули в тень. Предшествовавшее поведение и ассоциации Саймона указывали на то, что умирающий мальчик символизировал его зависимую либидинозную самость, которую он поддерживал в состоянии умирания, препятствуя получению ей помощи и питания от меня, аналитика. Я продемонстрировала ему, что даже когда он приближался к пониманию серьезности своего психического состояния, переживаемого как положение умирания, он и пальцем не шевелил, чтобы помочь себе или помочь мне предпринять шаги по его спасению, поскольку использовал убивание своей инфантильной зависимой самости, чтобы торжествовать надо мной или выставлять на показ мои неудачи. Сон показал, что деструктивное нарциссическое состояние сохраняется в силе путём удержания либидо на инфантиль самости в положении смерти или умирания. Однако после огромной работы иногда оказывалось возможным обнаружить такую часть Саймона, которая не чувствовала себя самодостаточной и мертвой, и общаться с ним так, чтобы он чувствовал себя более живым. Тогда он признавал, что хотел бы поправиться, но вскоре чувствовал, что его душа уносится из моего кабинета. Он становился настолько отстраненным и сонным, что едва не засыпал. Это было колоссальное сопротивление, почти каменная стена, мешавшая всякому изучению ситуации. «Лишь постепенно выяснилось, что Саймон чувствовал отторжение от всякого близкого контакта со мной, поскольку как только он ощущал помощь, возникала не только опасность того, что он может испытать большую потребность во мне, но также и страх, что он атакует меня насмешливыми и умоляющими мыслями». «Примечание. Примечательная история этого пациента». «Саймон сказал мне, что слышал от матери, что, начиная с первых трех месяцев, его было чрезвычайно трудно кормить. В возрасте полутора лет он с исключительным мастерством разбрасывал всю пищу, которую ему давали ложкой, или позволяли самостоятельно брать с тарелки. Он устраивал настоящую помойку на полу и торжествующе взирал на свою весьма встревоженную мать. Эти сцены повторялись снова и снова. Отец критиковал мать за неумение ухаживать за ребенком, но ничего не делал сам, чтобы поддержать ее или совладать с мальчиком». Наконец была нанята опытная няня, через год няня сказала матери, что вынуждена признать, что ее работа с ребенком потерпела полнейшую неудачу. Она никогда не сталкивалась с ребенком, который бы столь упорно и явно, но с очевидным удовлетворением отвергал все ее попытки его кормить и ухаживать за ним. Она уволилась, и мать продолжила свою борьбу в одиночестве. Выдающимися симптомами этого пациента была импотенция и довольно неясная перверсия. Он был чрезвычайно шизоидным, отстраненным и имел проблемы в отношениях с другими людьми. Я стал вторым его аналитиком. Конец примечания. Случай Саймона иллюстрирует то мое утверждение, что контакт с помощью переживается как ослабление нарциссического всемогущественного превосходства пациента и открывает его осознаваемым чувством переполняющей зависти, которых позволяло полностью избегать его прежняя отстраненность. Также он иллюстрирует мнение, к которому я пришел за последние годы. А именно, что необходимо четко распознавать действия высокоорганизованной хронической и активной нарциссической защитной организации с одной стороны и более тайную и скрытую смертоносную силу, которая может быть хроническим парализующим сопротивлением, задерживающим анализ на долгие годы с другой стороны, и проводить между ними различия. Последняя действует очень похоже на то, как функционирует по описанию Фрейда инстинкт смерти – безмолвная скрытая сила, противостоящая всякому прогрессу, и включает в себя, так же, как инстинкт смерти, глубокую зацикленность на смерти и деструктивности. Она часто расположена вне нарциссической защитной организации и поддерживает ее. Она характеризуется запредельной убийственностью и ощущением мертвости или смертельности, в которых часто скрыта озабоченность последствиями. Пациент чувствует себя или аналитика мертвым, или чувствует, что они станут такими, если признать смертоносную силу. Это пугает пациента, как в случае Саймона, до такой степени, что должно оставаться скрытым. Пациент зачастую бывает тайно уверен, что разрушил свою заботливую самость, свою любовь навсегда, и никто ничего не может сделать, чтобы изменить эту ситуацию. Однако наша современная техника анализа, включающая тщательное наблюдение за снами пациента и его поведением в переносе, позволяет нам помочь пациенту осознать эту уверенность и вызывающую ее силу, а также начать осознавать поддержку, оказываемую этой уверенностью, деструктивному всемогущественному образу жизни, которым пациент довольствуется. Частая интерпретация и решительное противостояние деструктивным нарциссическим мыслям и поведению Саймона, к моему полному удивлению, вызвали значительную перемену в личности пациента и его отношении к другим людям. Похоже, ему помогло мое поведение и интерпретация того, что его часть, особенно его инфантильная самость, мазохистически вступила в сговор и приняла это парализующее смертельное состояние, подчинившись пытке вместо того, чтобы признать потребности жажду жизни. Когда он прекратил лечение, то чувствовал себя уже лучше, хотя смог признать, насколько поправился лишь через некоторое время, когда его симптомы исчезли. Впоследствии он сделал чрезвычайно успешную карьеру, в ходе которой ему приходилось иметь дело со многими людьми, и получил высокое признание. Деструктивный всемогущественный образ жизни таких пациентов, как Саймон, часто кажется высокоорганизованным, словно мы сталкиваемся с мощной бандой, возглавляемой лидером, который контролирует всех членов банды, и убеждается, что они поддерживают друг друга, добавляя эффективности и мощи криминальной и деструктивной работе. Однако нарциссическая организация не только увеличивает крепость деструктивного нарциссизма и связанной с ним смертоносной силой, она преследует защитную цель поддержания своего правления и сохранения таким образом статус-кво. Главной же целью, похоже, является предупреждение ослабления организации и контроль за членами банды, чтобы они не дезертировали из деструктивной организации и не примкнули к позитивным частям самости, или же не выдали секреты банды полиции, защищающему суперэго, которая поддерживает оказывающего помощь аналитика, что может быть способным спасти пациента. Зачастую, когда такого рода пациент достигает прогресса в анализе и хочет перемен, он видит сны о том, как на него нападают члены мафии или малолетние преступники, и наступает негативная терапевтическая реакция. По моему опыту, нарциссическая организация не направлена исходно против вины и тревоги. Похоже, ее целью является сохранение идеализации и непреодолимой силы деструктивного нарциссизма. Измениться, принять помощь означает слабость – Это переживается как ошибка или неудача деструктивной нарциссической организации, которая обеспечивает пациенту чувство превосходства. В случаях такого рода наблюдается наиболее решительное хроническое сопротивление анализу, и только чрезвычайно подробное демонстрирование этой системы позволяет анализу сдвинуться с мертвой точки. Примечание. У многих из этих пациентов деструктивные импульсы связаны с перверсиями. В этой ситуации очевидное слияние инстинктов не приводит к уменьшению силы деструктивных инстинктов. Наоборот, мощь насилия чрезвычайно увеличиваются благодаря эротизации агрессивного инстинкта. Полагаю, что здесь было бы заблуждением следовать за Фрейдом, обсуждая перверсии как слияние между инстинктами жизни и смерти, поскольку в таких случаях деструктивная часть самости захватила контроль над всей совокупностью либиденозных аспектов личности пациента и потому способна злоупотреблять ими. Такие случаи на самом деле есть примеры патологического слияния схожего с состояниями спутанности, где деструктивные импульсы пересиливают либиденозные. Конец примечания. У некоторых нарциссических пациентов деструктивные нарциссические части самости связаны с психотической структурой или организацией, отщепленной от остальной личности. Эта психотическая структура подобна бредовому миру или объекту, в который стремятся замкнуться части самости. Похоже, что в ней господствует всемогущая или всезнающая, чрезвычайно безжалостная часть самости, создающая представление, что внутри бредового объекта совершенно нет боли и существует свобода предаваться любой садистической деятельности. Вся эта структура служит нарциссической самодостаточности и строго направлена против всякой соотнесенности с объектами. Деструктивные импульсы в этом бредовом мире иногда открыто проявляются в бессознательном материале пациента неодолимо жестокими, угрожающими остальной самости смертью ради утверждения своей власти, но чаще всего они проявляются в скрытом виде всемогущественно благожелательными, спасительными, обещающими предоставить пациенту быстрое, идеальное решение всех его проблем. Эти ложные обещания превращают нормальную самость пациента в зависимую или наркотически зависимую от его всемогущей самости и завлекают нормальные здравые части в эту бредовую структуру, чтобы заточить их там. Когда нарциссические пациенты такого типа начинают слегка продвигаться в анализе и образовывать некое отношение зависимости к анализу, возникают тяжелые негативные терапевтические реакции, поскольку нарциссическая психотическая часть применяет свою власть и превосходство над жизнью и аналитикам, символизирующим реальность, пытаясь заманить зависимую самость в психотическое всемогущественное состояние сна, что приводит к потере пациентам чувства реальности и способности мыслить. По сути, здесь существует опасность острого психотического состояния, если зависимая часть пациента, самая здравая часть его личности, подастся и отвернется от внешнего мира, полностью подчинившись господству психотической бредовой структуры. Примечание, этот процесс кое в чем напоминает описание Фрейдам того, как оставляются нарциссические объектные окотексисы и либидо отводится в эго. Описываемое мною состояние действительно предполагает отход самости от либидинозных объектных катексисов в нарциссическое состояние, напоминающее первичный нарциссизм. Пациент как будто отходит от мира, он не способен думать и зачастую чувствует себя будто одурманеном. Он может терять интерес ко внешнему миру и стремиться оставаться в постели, забывая то, что обсуждалось на предыдущих сеансах. Если он все же приходит на сеанс, то может жаловаться, что с ним случилось нечто неумопостижимое, он чувствует себя в ловушке, ощущает клаустрофобию и неспособность выйти из этого состояния. Он часто сознает, что утратил нечто важное, но не уверен, что именно. Эта утрата может ощущаться конкретным образом, как потеря ключей или кошелька, но иногда пациент понимает, что его тревога и чувство утраты связаны с утратой важной части себя самого, а именно здравой зависимой самости связаны со способностью мыслить. Иногда у такого пациента развивается острый и переполняющий его ипохондрический страх смерти. Здесь возникает впечатление, что мы можем наблюдать инстинкт смерти в чистейшей его форме, как силу, способную оттянуть всю самость в целом от жизни в подобное смерти состояние при помощи ложных посылов состояния нирваноподобного, что подразумевает полное расслоение основных инстинктов. Однако тщательное исследование этого процесса показывают, что мы имеем дело не с состоянием разделения инстинктов, но с патологическим следованием влиянием подобно процессу описано мною при перверсиях В этом нарциссическом состоянии замкнутости здравая зависимая часть пациента проникает в бредовый объект и происходит проективная идентификация, при которой здравая самость утрачивает свою идентичность и над ней начинает полностью господствовать всемогущественный деструктивный процесс. У этой здравой самости нет силы противостоять ему или его ослабить, покуда держится это патологическое слияние. И наоборот, сила деструктивного процесса значительно увеличивается в такой ситуации. Конец примечания. В этих ситуациях в клиническом измерении крайне важно помочь пациенту найти и спасти зависимую здравую часть самости из ловушки психотической нарциссической структуры, поскольку именно эта часть является важнейшей связью с позитивным объектным отношением к аналитику и миру. Во-вторых, важно понемногу содействовать полному осознанию пациентам отщепленных деструктивных всемогущественных частей самости, контролирующих психотическую организацию, поскольку она может оставаться всемогущей только в изоляции. Когда этот процесс будет полностью раскрыт, станет ясно, что он содержит в себе деструктивные, завистливые импульсы самости, оказавшиеся изолированными, и тогда ослабнет всемогущество, оказывающее столь гипнотический эффект на самость в целом, и можно будет продемонстрировать инфантильную природу этого всемогущества. Иными словами, пациент постепенно станет осознавать, что над ним господствует всемогущественная инфантильная часть его самого, которая не только толкает его к смерти, но и инфантилизирует его и мешает ему расти, не подпуская к объектам, способным помочь ему в росте и развитии.